«Говорили, как там ха, который за длинный язычок угодил в места, не стали отдаленной. «Язык всему виноват», — заметил кто-то. Минаев тут же обратился к языку со следующим четверостишием. «О, да! Заслуги велики его, но не всегда без фальши. Язык доводит и до Киева, а иногда и дальше». Еще многие в Петербурге, конечно, помнят то тревожное время» когда Западная Европа оглашалась залпами круповских орудий и криками раненых германцев и французов. Симпатии русского общества были тогда всецело на стороне последних. В те далекие времена на углу Казанской улицы из Столярного переулка находилась биргалка Ивана Ивановича, куда петербургские немцы собирались по вечерам распивать пиво как-то вечером когда компания гостей была уж как говорится на втором взводе в биргалку вошел минаев оглядев заведение он был полусердито полсердит произнес здравствуйте победители это был после седанских событий немцы такое приветствие сочли за преднамеренный сарказм и потребовали объяснения минаев взял кусочек мыла и тут же на столе написал тягаться с немцами куда нам? что лезут в битву напролом. «Те немцы были под седаном, а мы все будем под столом». Немцы от души смеялись находчивости поэта и чуть не исполнили его предсказания. Некто ша, прежде давно умерший, слыл за нехорошего человека. Общество, где он вращался и ненавидела и боялось его. При нем остерегались свободно говорить и вообще чувствовали себя не в своей тарелке. Как-то в коммерческом трактире с Минаевым в главе восседала веселые компании. Речь шла о Тамберлике. В то время подошел Ша, и разговор сам собой прервался. Минаев, немного захмелевший, заметив Ша, крикнул ему а, а русский Тамберлик!» «Почему?» — удивился тот, подходя к столу. Минаев принял позу и громко сказал «Я не гожусь, конечно, в судьи, но не смущен твоим вопросом». Пусть там Берлик берет до грудью, а ты, мой друг, берешь до носом. Одна мечтательная, но некрасивая барышня упрашивала как-то Минаева написать ей в альбом несколько строк стихов. Минаев долго отнекивался, но барышня не отставала. Напишите, Дмитрий Дмитриевич, ну что вам стоит написать четыре строки? Да вы их закрывши глаза напишите. Минаев взял альбом, подумал и написал. Твоя улыбка, станы, глазки и речи так полны отрады, что хоть кому напомнят сказки известные всем шахерезады. — Вы мне льстите, Дмитрий Ильич, помилуйте, — улыбнул Соминаев, — ведь я ж писал закрывшие глаза. В тяжелую годовщину самарского голода русское общество ничего не жалело для облегчения участи голодающих. Многие отказывали себя в удовольствиях, Запрещали себе излишества и доброхотные даяния отсылали на место голодовки. Случилось, что Минаев запоздал на обед в каком-то ресторане. При его приходе все выразили свой протест, говоря, «Ведь это свинство, мы чуть не умерли от голоду». Готовый к этому Минаев сказал, «Про этот хлеб с закускою открытою я слово вымолвлю свободное. Чем посылать его нам в брюхо сытое, пошлем-ка лучше и в голодное». Все поняли, в чем дело, и собрали хорошую сумму для голодающих самарцев. Хоронили певицу-иностранку на выборской стороне, на католическом кладбище. Печально совершалась грустная обрядность, после которой, участвовавши в ней, собрались поблизости помянуть честную погибшую труженицу. Запоминальным столом особенно грустен был Минаев. Кто-то обратил на это внимание, спросил его, «Дмитрий Дмитриевич». «А чего так грустные?» На это Минаев со свойственным ему умением проговорил. «Мне потому так грустно стало, что в полном цвете, в полной силе она талант не зарывала, а мы теперь его зарыли». В одном из петербургских клубов шла пьеса «Гувернер» в исполнении местных любителей. Трудную роль гувернера исполнял какой-то невозможный артист, Да и все другие исполнители были ниже всякой критики. После спектакля за ужином кто-то спросил Минаева, как ему понравилось сегодняшнее представление. Минаев ухмыльнулся и громко, так что слышал весь зал, сказал «Не желание карать».